Основной задачей тех государственных органов, которым дано право решать подобные вопросы, является не затруднение развода, а выявление решающего обстоятельства, существует ли семья или она фактически распалась. Этой задачей подчинена и процедура развода, которая в зависимости от ряда обстоятельств может осуществляться в судебном или административном порядке. При взаимном согласии на расторжение брака и отсутствии несовершеннолетних детей развод производится в органах ЗАГСа. Если речь идет о расторжении брака в семье, где имеются несовершеннолетние дети или где один из супругов возражает против развода, Существует спор о разделе имущества или выплате алиментов нуждающемуся нетрудоспособному супругу. Такое дело рассматривается в суде. Законодатель, с одной стороны, стремится избежать излишних формальностей в такой драматической ситуации, как распад семьи, а с другой стороны, обеспечить контроль за судьбами детей – справедливым решением имущественных вопросов и тому подобное. В целях охраны здоровья матери и ребенка установлена специальная норма, запрещающая мужу возбуждать без согласия супруги дело о разводе во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка. Свободный и добровольный союз в браке не может не допускать и свободы его расторжения. Это так. Но, как указывал Владимир Ильич Ленин, нетрудно смекнуть, что признание свободы ухода от мужей не есть приглашение всем женам уходить. Государство, общество заинтересованы в стабильности семейных отношений. Семейная неудача оборачивается не только душевным потрясением, снижением психической уравновешенности, но дают начало и многим другим негативным состояниям – матери-одиночки, дети, лишенные отцов, ухудшение условий их воспитания, снижение материальной обеспеченности, затруднение с жилой площадью и тому подобное. Все это далеко выходит за рамки индивидуальных отношений. Падение экономических мотивов в браке, приоритет, отдаваемый личным симпатиям, влияние урбанизации, изменение положения женщины в обществе, норм половой этики, уменьшение в семье количества детей, рост требований женщин к браку, нежелание мириться с пьянством. Все это факторы, существующие объективно, но существующие на статистическом уровне. Ни один из них не предрешает судьбу именно вашей семьи, ибо не действует помимо вашей воли. Все в ваших руках. Противоядие разводу одно — Уметь не только завоевать любовь и доверие, но и сохранить их. Рост чувства собственного достоинства, к сожалению, еще не всегда сопровождается культурой общения, тактичностью и деликатностью в отношении ближайшего окружения. Браков, свободных от конфликтов с самого начала, практически не существует. Ссоры, разочарования могут быть в любом браке в процессе его становления. Перестройка до супружеских привычек, отношений с родителями, иной ритм жизни после рождения ребенка и многое другое подбрасывают немало тем для домашних диспутов. И тут очень важно, чему отдается предпочтение – благожелательному поиску, взаимоприемлемых решений или подчеркиванию твердости своего характера. Опыт показывает, что молодые семьи далеко не столь осмотрительны в этих вопросах, как того требуется. Именно трудностями первого периода жизни объясняется непрочность значительного числа молодых союзов.